Глава сорок первая. Трагедия лишнего человека. Максим прошел по пустому коридору в учительскую, включил настольную лампу и сразу поставил на стол жестяную кружку. Налил воды из графина, сунул кипятильник, воткнул вилку в розетку, поставил рядом пачку чая, не открывая. Бумаги сдвинул в ровный штабель. Поверх чистый бланк постановления и темный прямоугольник копирки. Сейчас он вершит судьбу живого человека. Рука тянется к ручке, а внутри пустыня. Сердцем он не верит, что это она убила. По косвенным признакам все складывается. Процедура требует движения вперед, но в голове никак не сформируется та сцена, где она поднимает руку с чугунной палицей. Встает другое. Белое платье в лунном свете, покорная фигура за столом в библиотеке и взгляд, который просит подождать. Вода забурлила, Туманский вытащил кипятильник, закинул щепоть заварки прямо в кружку и накрыл блюдцем. Максиму захотелось пройтись. Он начал вышагивать вдоль стендов с объявлениями. Задержался у расписания, стал внимательно вчитываться, будто там можно было найти нужный ответ. «Долг! Слово упрямое, как сапог. Оно держит, когда вокруг все расползается, и душит, когда хочется повернуть вспять». Туманский снова сел, подвинул к себе постановление. В графе «Направить прокурору» пока пусто. А вот фамилия и инициалы следователя уже впечатаны. Рядом штемпельная подушка, как мой провокатор. «Поставь, и колесо само покатится». Женская камера, расписание прогулок, чужие правила, чужая ночь. Он видел эти камеры много раз и знал, как ломаются там сильные и как выживают упрямые. Рука сама легла на бланк. Но нет, опять встал, будто рассердился на стул, подошел к окну. За окном темнела площадка, на которой утром играют дети. Он вдруг подумал, что не умеет работать наполовину. Может уволиться и пойти в библиотеку, перекладывать книги, спорить о том, с какого стихотворения у Лермонтова начался творческий кризис, или учителем литературы выводить мелом на доске тема сочинения «Трагедия лишнего человека». Туманский усмехнулся. «В библиотеке тоже придется манипулировать чьими-то судьбами, предлагая либо злые, либо добрые книжки. И уж тем более в школе. И будет он смотреть в окно и, покусывая губы, вспоминать, кого сегодня не уберег от скользкой дорожки». Чай настоялся. Он поднял блюдце, сдул плавающие мусоринки. Глоток обжег язык, но это был полезный ожог, которую возвращает в реальность. Он попробовал прилечь на раскладушку. Опустился поверх одеяла, закрыл глаза, но тут же сел, как будто сработала пружина внутри. В голове кружились обрывки его же фраз. «Прокурор», «48 часов», «Отписки», «Жалобы», «Ходатайство» — все это звучало и как просьба, и как приговор. Он привык всегда идти до конца, но сегодня что-то плохо получалось — «Нельзя так, выдохни, пройди по пунктам». Он снова сел за стол, вспомнил слова Нади про книгу, про Маргариту. Он никогда не любил рассказы про жертвы во имя. В этом слишком много тумана, а в его работе туман — враг. Но сейчас эти слова стали восприниматься им как признание, как ее Нади ответ на вопрос, что она скрывает. Шариковая ручка заскользила по строке обоснования. Он вывел первые слова и остановился. Дальше фразы не складывались, как будто бумага сопротивлялась. Отложил ручку, потер переносицу, прошелся еще раз. Он пытался поймать ту точку, где обязанность встречается с совестью, и они не расходятся в разные стороны. Вернулся, сел, взялся за ручку еще раз. В голове прозвучал его собственный голос, как снаружи. «Постановление — это не приговор. Это всего лишь шаг. Прокурор проверит, соблюдена ли законность. Туманский делает то, что должен, чтобы через закон прийти к правде». Повторил эти слова в уме как упражнение, как разминку. И рука пошла, вывела строчку, еще одну, поставила дату и время. Потом замерла на подписи. Туманский поднялся, прошел к умывальнику, плеснул в лицо холодной воды — В зеркале пленки блеснули усталые глаза. Он не стал смотреть на себя долго. Вернулся к столу. Сел, как человек, который знает, что утром все равно сделает то, что должен. Но подпись он поставить не успел. В дверь школы кто-то требовательно постучал.